Эпизод восьмой. Мозарт. Ответ Афена увидела на моем лице. «Значит, не помнишь?» «Ну что ж, тогда смотри!» Она сдернула простыню и бросила на пол. Моим глазам предстала восковая фигура в полтора человеческих роста. Это была статуя мускулистого существа в набедренной повязке, очень похожего на гнома, только гигантского. Длинная рыжая борода, сплетенная в косу почти до пола, широко поставленные глаза, низкий лоб, густые брови, короткие красные дреды, торчащие в разные стороны. Это боевой слуга, мы называем их морфи. Прошептала Афена. Вы вместе с Чезем его три года делали, тайно, разумеется. Собирали из разных кусков других морфи, найденных на свалке утилизации во дворе магазина Хартуга где ты работаешь. Если Еши узнает, он вам обоим головы оторвет, и тебе, и Чейзу. Ну и на гражданство можно после такого даже не рассчитывать. Сколько раз я вас отговаривала, но кто бы меня слушал? Вы специально его создали, чтобы ты научился вживлять души в морфи и утер нос Кейничу, когда станешь посильнее. Только посильнее ты так и не стал, а вы собирались разобрать морфи и сжечь по кускам». Я шагнул к статуе и дотронулся пальцами до воскового плеча. Оно было холодным и твердым. «Значит, коллекционер может вживить в него душу, и он станет воином, да?» Во мне появился странный азарт. А Фена ответить не успела. Из гостиной в панике проорал Кристобаль. «Эй, народ! Эвакуация! Объявлена эвакуация!» В ту же секунду дом вздрогнул, а потом по крыше прогрохотало так, будто с неба рухнуло что-то большое. Девушка молниеносно опустила стену с картой на место, после чего бросилась к клеткам с птицами и принялась быстро открывать на них дверцы, чтобы выпустить своих скворцов на волю. «Дай, помоги, скорее!» Я бросился ей помогать, положив золотой лук на пол. Вместе мы выпустили всех птиц из клеток, а потом выскочили в гостиную. На экране телевизора мигала надпись. «Внимание! Город Гипериус. Эвакуация. Срочно пройдите к эвакуационным коридорам». Крис уже поднялся и, хромая, бросился к двери. В руке он держал рюкзак Афены, который она оставила на полу у шкафа. «Давай быстрее, быстрее!» «Я взял вещи!» — заорал Крис, обернувшись и ухватившись за засов. И тут стальное полотно двери вспыхнуло зеленым огнем. В то же мгновение от мощного удара дверь выгнула внутрь. Криса толкнула назад сильнейшим потоком зеленой энергии и отбросила на спину вместе с рюкзаком. Я и Афена кинулись к Крису, Но тут произошел второй удар, и дверь слетела с петель. Не помог даже железный засов. Искореженный пласт металла, как щепка, отлетел внутрь дома и с гулом пронесся над головой Криса. Я толкнул девушку в сторону, а сам бросился в другую, чтобы избежать столкновения. Только это было лишь начало. От третьего удара стену над дверным проемом проломило, кирпичи с грохотом обвалились а потом в образовавшуюся дыру просунулась зубастая ящероподобная морда размером с ковш от экскаватора. И, кажется, она улыбалась. «Святая Матерь!» Это чудовище одним своим существованием напоминало мелким людишкам, насколько беспощадной бывает природа. Ящер тихо шипел, а его свиной рыло все активнее втягивало воздух и при выдохе брызгало ярко-зеленой слюной. Пролезть внутрь дома ему мешали кожистые крылья, и он прижимал их к спине все плотнее, чтобы протиснуться. Зеленые узоры на черной коже ящера вспыхивали светом и гасли, будто пульсировали от напряжения. Это было похоже на неоновую подсветку. Такого грувима я еще не видел, пробормотал Крис, в ужасе таращась на тварь. Я рванул к парню, ухватил его заворот и потащил в сторону той самой комнаты, где только что был с Афеной. Девушка тем временем медленно попятилась, глядя на существо в проеме. «Уходите через задние двери», — тихо сказала она. «Ревма-Рендер есть только у меня. Я задержу Грувима». Не отрывая взгляда от чудовища, Афена медленно отодвинула задвижку на ремне и провернула рычажок. По черным трубкам спирали к запястью девушки пронеслась сиреневая волна. Афена выхватила из кобуры прибор. Похожий на медицинский шприц-пистолет с прозрачным сосудом и поршнем затем подняла руку и прицелилась в свиное рыло твари. «Бегите, ну!» — крикнула она мне и Крису, и одновременно нажала на спуск. Пистолет в ее руке щелкнул, поршень толкнул по сосуду сиреневую энергию, и та... Ударила из ствола струей света точно в цель. Черную морду твари осветило вспышкой и обожгло свиной рыло, но для такого большого существа этот удар оказался мелочью. Грувим лишь поморщился. Единственное, чем помогли старания Афена, это то, что тварь задержалась в проеме чуть дольше, чем могла бы. За это время я успел оттащить Криса к стене и помог подняться на ноги, Но когда схватился за гарпун у себя на поясе, Крис тут же меня остановил, завопив с бешенными глазами. «Даже не вздумай! У тебя в накопителе не душа, а настоящий бог, мать твою! Если ты его выпустишь, мы тут все сдохнем! Нельзя его выпускать!» Его отчаянный вопль заглушил грохот. Казалось, к нам рвались со всех сторон дома. Через секунду еще одна такая же ящероподобная махина за свиным рылом проломила задние двери а другая вывернула стальные ставни на окне гостиной. Черная когтистая лапа в зеленых узорах просунулась внутрь в попытке ухватить хоть кого-то. Годф, ты здесь?» Мысленно обратился я к своему экзобогу. «Готф, куда ты делся, мать твою?» Готфред молчал и не показывался. «Трус». Афена фена тем временем продолжала медленно отступать и обжигать морду первого Грувима потоком энергии из своего Рендера. Но было ясно, что поток уже иссякает, а сиреневая субстанция в спиральной трубке теряет яркость и силу. А еще было ясно, что если ничего не предпринять, то нам хана. Я подтолкнул Криса в соседнюю комнату, а сам кинулся к стене с картой. «Ты чего творишь?» — в панике заорал Крис. Не обращая внимания на его вопли, я ухватился за низ стены с карты и рывком поднял ее вверх. Передо мной предстал двухметровый боевой слуга. Он все так же стоял, ровный, грозный, с красными дредами, рыжей, заплетенной бородой до самого пола и в набедренной повязке из старой простыни, будто ждал своего часа. — Откуда здесь Морфи? — остолбенел Крис. И на это я не среагировал. Было уже не до объяснений. В гостиной снова загромыхали падающие кирпичи, грувимы громили маленькое жилище гасперов и прорывались внутрь, будто им тут медом намазано. У нас оставались считанные секунды. Я подскочил к морфи, быстро достал из кармана мокрых брюк свой перстень, закутанный в трепицу, и надел его на палец. Накопитель был горяченный, будто его из кипятка вытащили. И я невольно поморщился от боли и скрипнул зубами. Провернув череп с жемчужиной на кольце, я вытянул правую руку. Моя ладонь замерла точно над грудью воскового слуги, и я приготовился сделать все точно так же, как делал с душой Криса, когда его оживлял. На этот раз из перстня вырвалось не белое облако души, а аморфная энергия золотого цвета, после чего комнату оглушил пронзительный птичий клекот. Это был бог Гор, Мозарт, и я выпускал его прямо сейчас. Это был чудовищный риск, но в мыслях крутились слова Фены то, что побывало в накопителе коллекционера, подчиняется только ему. Золотистый пар из перстня стремительно рос и клубился, продолжая издавать истребиные крики, а потом вдруг устремился вверх к потолку, но я не дал ему уйти. Моя ладонь преградила богу путь, а потом прижала его к груди воскового воина. Моя татуировка стрела на правой руке вспыхнула оранжевым светом. Только бог гор не прекращал попыток вырваться. Он кричал все истеричнее. Золотое облако энергии пульсировало и даже порой обретало форму крыльев. Они трепыхались, взмахивали и метались в стороны. «Хрен ты у меня вырвешься!» — процедил я сквозь зубы и присоединил к хватке левую руку. А потом начал вдавливать энергию Бога в грудь Морфи. На тыльной стороне ладони тут же проступила татуировка черной короны, знак Готфреда. Значит, засранец был тут и помогал мне, но все равно не показывался. Да и хрен с ним. Но если я выживу, то поговорю с ним по душам. Под моим давлением золотое облако закрутилось в миниатюрном смерче, точно так же, как было с душой Криса, и как только это произошло, я навалился обеими ладонями на этот смерч. — Тайдер, ты что? — за спиной послышался шепот ошарашенного Криса. — Это незаконно! Это охренеть, как незаконно! Охренеть как! Он все повторял охренеть, как незаконно, и стоял за моей спиной. Грохот в гостиной становился все громче. Твари разносили весь дом по камням, а я все вдавливал бога в грудь Морфи. Золотой смерч утонул почти на треть. Я сосредоточился, насколько мог, в такой хреновой ситуации и не сводил глаз с энергией Бога. Готфорд во мне молчал, но я ощущал, что он все так же помогает мне, одаривая своей силой. Вместе мы вдавили смерть уже наполовину, а потом и на две трети я снова весь вспотел. Обе руки задрожали от натуги, в глотке пересохло, что даже слюну сглатывать было больно. Вдруг в гостиной вскрикнула Афена. Это вышибло Криса из ступора. Он схватил лук, лежащий на полу, и бросился к выходу на помощь девушке, ну а я навалился на золотистый смерч так сильно, что перед глазами поплыло. Нужно было пройти тот самый рубеж живого, самое сложное, самое важное. Вживить энергию в грудь воина до последнего. — Год, поднажми, — прошептал я, — давай еще, еще немного. И он поднажал, как и в прошлый раз. «Молодец! Дай обниму!» — добавил я все тем же нервным шепотом. На моей татуировке стреле опять проступила кровь, а черная корона на левой руке окрасилась в багровый. Бог гор сопротивлялся, что было сил. Кричал, как бешеный, порой выл. Похоже, он уже понимал, какую участь я для него приготовил. Его птичий клёкот оглушал и становился уже невыносимым. От боли в башке я зажмурился и скрипел зубами. В ушах звенело не только от криков Бога, но и от грохота и треска ломающихся стен. И вот когда мне оставалось совсем немного, чтобы вживить Бога в морфе, стены комнаты затряслись сильнее, с полок повалились пустые птичьи клетки, задребезжали по полу, и в ту же секунду в комнату ввалился Крис вместе с Афеной. Грувем расцарапал девушке бедро вместе со штаниной, а ревма Рендера с ней уже не было. Точнее, от него остался только сам ремень, трубки оборвало, кобура была пуста. С лука в руке Криса капала зеленая слизь, но он продолжал отбиваться, размахивая им, как дубиной. Вслед за ним в дверной проем комнаты ломанулся один из грувимов. Его черная узорчатая лапа ухватила Афену за ступню и рванула к себе. Девушка завизжала. Крис кинулся вместе с луком прямо на тварь, Размахнулся и со всей силы двинул по когтистым пальцам лапы. Но Грувиму было все равно. Он уже раскрыл пасть, подтянув к ней вопящую Афену. «Тай, помоги!» Крис, не переставая, бил лапу твари. Только гигантский ящер не обращал на это внимания. Он был занят Афеной. «Тай!» — вопил Крис. «Я не отобьюсь один, Тайдер! Тай!» Девушка рвалась из черных лап Грувима. Ну а я продолжал давить на бога гор, а сам безотрывно смотрел на то, как по всему телу Афены проступают белые сосуды, как сгусток души начинает собираться у ее груди. Кажется, именно так Грувим собирался пожрать душу девушки. Внезапно Афена извернулась и двинула ногой по свиному рылу твари, а потом заорала, что есть мочи. «Я использую силу дисгения!» «Только не дайте Грувиму меня сожрать, пока я в отключке!» Она внезапно перестала рваться и обмякла, потеряв сознание. Ну а Крис не придумал ничего умнее, как броситься вместе с луком прямо на пасть зверя, чтобы прикрыть Афену с собой. Меня он уже не звал. Грувим оттолкнул его мордой и снова потянулся к Афене. Похоже, она была для него важнее. В эту же секунду... Откуда ни возьмись, на Грувима налетели скворцы. Все сразу. Десятки желтых плотоядных птиц. Ими будто кто-то управлял. Так организованно они атаковали. Клевали глаза Грувима, лезли в пасть, в ноздри, в уши. И острыми клювами раздирали его самые уязвимые места. Особенно доставалось глазам. Ну а потом к атаке присоединился еще и князь тьмы. В смысле кот. Черный питомец Афены появился, как всегда, неожиданно прямо на голове Грувима и в то же мгновение вонзил выросшие красные когти в левый глаз противника, а потом еще и зубами вцепился, кстати, тоже красными. Котяра выл и шипел, скворцы атаковали, как бешеные мухи, и Грувиму пришлось снова оставить Афену, чтобы отмахнуться. Не знаю, откуда во мне взялось столько настойчивости и выдержки, чтобы тоже не кинуться спасать несчастную девчонку. Нет. Я продолжал давить на Бога гор, потому что понимал — это единственное наше спасение. Моя дрожащая рука вдавливала последние сантиметры золотого смерча. под застилал и разъедал глаза. Тело ныло от макушки до пят. Еще десять секунд. Девять. 9... Крис снова вскочил с пола и бросился к Грувему прямо в его пасть, но опять был отброшен, теперь уже намного сильнее, чем в первый раз. Весь в крови парень рухнул на полу моих ног. Золотой лук отлетел в сторону. Семь секунд. Шесть. Афена вдруг очнулась в лапах монстра. Она распахнула глаза и бешено задергалась. Ее душераздирающий крик — «Тайдер!» был настолько пронзительным и страшным, что я чуть не кинулся к ней. Чудовищным усилием воли я удержался на месте. Четыре секунды. Три. Скворцы разлетелись в разные стороны, разом перестав атаковать. Но кот все так же отчаянно рвал грудь левый глаз и шипел, спасая хозяйку. «Тайдер!» кричала Афена. «Тайдер!» Внизу меня за ногу ухватил Крис. «Тайдер!» «Сделай что-нибудь!» «Две секунды! Одна!» «Все!» — объявил мне Готфред. «Мозарт уже не выберется!» Смерч полностью исчез в груди воскового воина, а потом началось невероятное. Глаза Морфи вспыхнули золотым огнем. Рот приоткрылся, и снова раздался оглушительный птичий клёкот прямо из утробы двухметрового Морфи. Грувим тут же отвлёкся от Афены и повернул морду в сторону меня и ожившего воскового солдата. Он будто оторопел. Тварь уставилась на ожившего Морфи в ужасе, если на его морде вообще могло появиться такое выражение. Узоры на черной коже Грувима вспыхнули зеленым светом, а лапа, сжимающая Афену, разжалась. Крис снова бросился на спасение девушки, И на этот раз Грувим подпустил его к себе, потому что был уж слишком занят разглядыванием Морфи. Афена соскользнула с его лапы на пол, а там ее уже поднял Крис. Вместе с девчонкой он рванул обратно в мою сторону, больше просто было некуда. Тем временем двухметровый воин наклонил голову и посмотрел на меня. На его бородатом лице шевельнулись брови, появилась морщина на лбу, Губы чуть скривились, он действительно ожил. Морфи ждал приказа. В другой ситуации я бы еще долго на него пялился, как пришибленный, пытаясь поверить в происходящее, но не сейчас. Сейчас мне нужен был этот Морфи, чтобы спасти не только Афену и Криса, но и себя самого. Мозарт, — тихо сказал я, глядя в сияющие глаза Морфи. Убей этого Грувима, а я заберу его душу. Дважды повторять не пришлось. Воин повернул голову и посмотрел на свою цель. «Мозарт сделает», — прохрипел он. Он увидел золотой лук, валяющийся на полу в пыли, и направился к нему. Это принадлежит Мозарту. Он схватил лук, и по дуге орудия сразу же пронеслась золотая волна магии бога гор. Появилась золотая тетива. Мозарт удобнее взялся за рукоять и сразу же пошел на Грувима, одновременно поднимая лук. Теперь, кроме тетивы, на нем появилась и золотая стрела. Крис и Афена еле успели отскочить с дороги Морфи и плашмя завалились на пол. Фантомный кот тоже отпрыгнул и исчез в тенях, будто его тут и не было. Грувим зашипел и неуклюже попятился назад, пытаясь вытащить морду из дверного проема. Тварь отлично понимала, что сражаться ей придется не просто со слугой мага, а с богом в образе слуги. Это сильно меняло дело. Грувем заверещал, предупреждая остальных сородичей. Его узоры замигали уже от паники. Где-то в порушенной гостиной снова загрохотали кирпичи. Послышался «скрежет» — монстры стремительно покидали дом. А Грувим продолжал верещать, будто подгоняя своих, чтобы те быстрее уносили ноги. Правда, через пару секунд ему пришлось заткнуться. Золотая стрела Бога Гор угодила точно в свиное рыло Грувима. Удар был такой, что голова чудовища дернулась в сторону, раздался хруст позвонков. Грувим заверещал. Его лапа хватанула воздух рядом с Морфи в попытке его разорвать или хотя бы оттолкнуть — но ничего не вышло Моцарт сделает гаркнул Морфи и снова прицелился на его луке появилась еще одна золотая стрела тетива натянулась удар взрыв голову грувима буквально разорвало на куски удар был такой мощи что разнесло за одной и половину ближайшей стены из раскуроченной башки грувима брызнула зеленая слизь кровавые ошметки разлетелись по комнате Алые струи окатили потолок, как кипящие гейзеры. «Забери его душу, коллекционер», — сказал Морфи, обернувшись и посмотрев на меня. Мой освободившийся перстень-накопитель будто почуял, что можно поглотить душу, и сразу же нагрелся. Я шагнул к побежденному Грувему, на ходу проворачивая череп с жемчужиной на перстне. Грувем издал предсмертный хрип, протяжно выдохнул, и обрызгал меня снопом зеленой слюны. Узоры на черной коже твари мигнули в последний раз и погасли. А потом мои глаза увидели то, чего не видели ни Афена, ни Крис, как душа Грувима собирается у его груди и начинает отделяться от тела. Это была такая же белая туманная субстанция, как и у человека. Она сгустилась в облако и поднялась вверх, а потом медленно потянулась к моей правой руке, на которой снова вспыхнула оранжевая стрела-татуировка. Мой накопитель начал вбирать в себя душу Грувима, и пока это происходило, Крис и Афена не могли оторвать взгляда от моей руки. Они не видели поглощаемой души, зато понимали, что происходит. Оба так и остались на полу, не в силах подняться. А я стоял возле поверженного чудовища, вытянув руку с перстнем, и как дьявол поглощал душу убитого существа. Мозарт в это время смотрел на меня сияющими золотыми глазами. Он замер без движения, будто снова стал истуканом, но так только казалось. Он был жив и ждал приказа. Я видел и чувствовал это. Этот бог отныне принадлежал мне, Стину Кёрфу, или Тайдеру Ласгалину, неважно. Вобрав в себя облако души, Жемчужина на моем накопителе сомкнула бутон, череп щелкнул челюстями и спустил дымок. Мозарт сделал! удовлетворенно кивнул Морфи. Я опустил руку вдоль тела и перевел взгляд на Криса. Тот был в таком шоке, что потерял дар речи. Зато Афена не потеряла. Тайдер! прошептала она дрожащими губами и посмотрела на морфи. Это что, Бог? «Ты сделал из бога слугу? Тайдер, это невозможно! Боги не подчиняются людям!» «А ему подчиняются!» — еле выдавил Крис. «Я сам видел. Видел, как он сегодня захватил бога гор. Думаешь, кто оставил трещину на луке? Это был Тайдер. Он использовал божественный артефакт прямо на моих глазах. Кристобаль вдруг смолк и посмотрел на дверной проем. Вместо шума грувимов и шипения... Там раздались человеческие шаги и голоса. Никто больше не ломал стены, дом не сотрясало, кирпичи не валились. Чудовища оставили нас в покое, зато пожаловали другие. И сложно было определить, какие из них хуже. Скрип каменной крошки под ботинками все приближался, пока в раскуроченной комнате не появились несколько человек из гильдии с гарпунами наготове. Это были Кириус Кейнич. И его помощники.